1 9 Анклав. Метрополис столица и центральный узел анклава. Матильда ошеломлена масштабом всего происходящего. Вавилон был впечатляющим, но штаб-квартира Симмонса относится к совершенно другой категории. В то время как Донован воссоздал город наподобие Лос-Анджелеса, версия Нью-Йорка по Симмонсу была грандиозной. Роскошные здания плавали в воздухе над шумным городом внизу, как безупречные заветы того, чего граждане смогут достичь, если последуют правилам Симмонса. Ховеркары дрейфуют по воздуху, сплетаются в замысловатые конструкции трубы. Если плавающие элегантные дома являются кульминацией самых возвышенных видений метрополиса, то город внизу — это все нечистоты из его самых темных снов. Этот очень эклектичный город – плавильный котел для мириад регионов, находящихся под властью анклава. Город разбит на различные секторы под наблюдением массивных контрольных башен, которые парят в небе, каждый из которых действует как оперативный центр для анклавных вооруженных сил. Семь башен свершения – это лучшее достижение Симмонса с одним особо масштабным архитектурным ансамблем, вздымающимся в небо выше остальных. Пирамида, штаб-квартира анклава это место, откуда Симонс м руководит своими владениями. Матильда дивится этому зрелищу, р а з и н у в р о т в благоговейном ужасе. Боже мой, какие они огромные. Как Симонс м построил в с е это? Джеймс смещается в с в о е м кресле, поскольку они подлетают в с е ближе к метрополису, эксплуатируя других людей, Применяя силу или вводя в заблуждение, он заставляет людей следовать своим правилам. Матильда отворачивается от окна. «Что ты имеешь в виду?» Он указывает на неясные очертания горизонта. Здесь все пытаются забраться наверх. Как только оказываешься там, бизнес в Метрополисе становится для тебя жестокой игрой. С одной стороны, Симмонс, вне всякого сомнения, построил самую эффективную структуру для работы. С другой — это беспощадная, безжалостная империя. основанная на прибыли и успехах. Матильда вытягивает ноги в кресле. Это, по крайней мере, имеет хоть какой-то смысл по сравнению со шпилем. Ты много работаешь, но остаешься на вершине, верно? Лучше исходить из этого, чем следовать чьим-то прихотям. Молчун слегка хмурится. Их род бизнеса не менее опасен и коррумпирован, чем другие. Условия контракта, трафик, принуждения… Все это просто разные методы контроля. Это просто переупакованная версия шантажа и вымогательства в Вавилоне. Матильда проводит пальцем по очертаниям огромных небесных башен в окне. «Если Вавилон и Метрополис всегда вцепляются друг к другу в г л о т к е как ты думаешь, у Донована тоже есть здесь свои люди?» Джеймс фыркает. «Я бы ни на секунду не надеялся на помощь с его стороны». Матильда разминает затекшую шею. «Да». «Думаю, что мы все равно не сможем им доверять. Итак, этот чувак Симмонс, расскажи мне все, что ты о нем знаешь. Я хочу подготовиться». Джеймс лезет в рюкзак и достает оттуда фляжку. Сделав большой глоток, он предлагает ее Матильде. «Честно говоря, он не был плохим парнем вначале. Я думаю, что его переломный момент был, когда начали подбирать военные контракты. Симмонс видел в этом большой прорыв». Но это тащило его через грязь лоббистов правительственных агентств откаты вот это все никто никогда не говорил об этом но все видели перемены п р е ж д е чем мы успели моргнуть половина активов компании были недоступны уже вложены в разработку технологий для кучи секретных организацийматильда пьет из фляжки например секретное оружие джеймса бонда и все такое джеймс берет фляжку из ее рук Не ничего экзотического Скорее, отслеживание данных и протоколы наблюдения. За это время он приобрел много вредных привычек. Джеймс делает большой глоток из фляжки и смотрит в окно. И это отражается на его городе. Рельсовая дорога слегка опускается, начиная спускаться к нижнему уровню. Со своего места Матильда наблюдает за людскими потоками, несущимися по улицам города, и видит, что все они генерируют трафик для империи Симмонса. Матильда восхищенно смотрит на приближающуюся пирамиду. «Будет нелегко попасть внутрь. Мы же не можем просто ворваться туда». Джеймс кивает. «Ты совершенно права. Весь город делится на районы в зависимости от финансового состояния. Чем ближе ты хочешь быть к пирамиде, тем более успешным ты должен быть. Это называется лестница». Матильда фыркает. «Ух ты! Похоже на восхождение по корпоративной лестнице, а?» Это все твои старые друзья по работе так креативят? Если секторы основаны на финансовом положении, нам понадобится экспресс-план. У нас точно нет времени на долгую подготовку. Джеймс делает еще один глоток из фляжки. Я могу прорубить первые несколько шагов, не привлекая к себе слишком много внимания. Но мы должны будем найти способ продвинуться без... Джеймс останавливается и пристально смотрит на Матильду. Ты сказала «на долгую подготовку»? Матильда усмехается, и Джеймс продолжает. «Если хочешь избежать света, надо шагать в тени». Матильда на несколько секунд задумалась и быстро повернулась к Джеймсу. «Ты хочешь путешествовать в темноте? Ты что, с ума сошел?» Джеймс пожимает плечами и слегка улыбается. «Наша удача была с нами так долго. Кто сказал, что везение не продлится еще немного?» Матильда выхватывает фляжку у него из рук, и допивает то, что в ней осталось, вытирая рот рукавом. «Ты говоришь о том, чтобы уйти в бездну!» «Это непроиндексированный лабиринт, в который больше никто не ходит!» Джеймс встряхивает пустую фляжку, прежде чем положить ее обратно в сумку. «Ну, я рассчитываю, что никто туда не поедет. Учитывая то, что случилось с Вирджинией и Ханком, мы должны предположить, что Том Симмонс что-то подозревает. Охрана будет слишком сильной на поверхности, Мы никогда ее не победим. Глубина — единственный путь. Но ты права, это лабиринт. Вот почему нам нужно найти кого-то, кто знает его вдоль и поперек. Матильда прикусывает щеку. «Дай угадаю. Ты же знаешь кого-то». Джеймс слегка кивает. Матильда наблюдает за его дергающейся рукой. «Джеймс, а этот человек считает тебя другом?» Джеймс пожимает плечами. а. Другом нет. Знакомым, может быть. В обычных обстоятельствах я бы избегал Тора и заодно его Аникуму. Они не совсем те люди, которым ты хотел бы быть обязанным. Теперь настал черед Матильды, хмурится. Если они не твои друзья, то нам действительно нечего им предложить. Джеймс показывает на город за окнами Маглева. Они считают себя анархистами. Любой шанс разрушить анклав — это победа, по их мнению. Я думаю, они помогут нам, как только узнают, что мы пришли за Симмонсом. Это шайка прославленных контрабандистов, торговцев наркотиками и убийц. Но они могут помочь нам добраться туда, куда нам нужно». Матильда снова смотрит на пирамиду. «Я запишу это. Это твой самый глупый план». Поезд замедляет ход, когда они въезжают на станцию. «Доверься мне. Что может пойти не так?» Матильда пристально смотрит на в и с ш у ю над ней плавучую пирамиду. Она не может не думать о ключе с и м о н с а и о том, какие секреты он хранит. Это последний шаг к завершению сделки с Донованом. Надеюсь, ты прав. Джеймс движется вместе с толпой людей, выходящих из железнодорожного порта. Охранные ворота впереди звенят, записывая и помечая каждого путешественника в соответствии с их финансовым положением. Дельты, теты и эпсилоны движутся вместе, образуя коммутирующую массу. Джеймс замечает в толпе несколько гам и бет. Это необычно, но м не неслыханно. Вспышки периферийного движения над головой заставляют молчуна смотреть вверх. Частные ховеркары Альф заполняют небо. Вертолеты и ховеркары относятся к привилегированному снаряжению, когда человек достигает верхних эшелонов лестницы. В третий раз с момента высадки Джеймс смотрит на свой интерфейс. Их нынешняя скромная маскировка не позволит им такой роскоши. Всегда предпочитая ошибаться из предосторожности, Джеймс придал им обоим вид скромного капы. В толпе более высокопоставленных людей – Маскировка действительно даст им что-то полезное, будет их бонусом. Капы и йоты живут на бедных окраинах в л а д е н и я анклава. Некоторые назвали бы их в лучшем случае деревенщиной, в то время как другие видят в них кого-то немногим лучше индексированных варваров, словом, отбросы общества, иногда полезные для анклава. Несмотря на личное пространство, предоставленное им, их статус означает, что нужно будет поменять поезда на подземную систему. В вагоне подземного транспорта Матильда морщит нос. «Внешний вид — это одно, но разве ты должен был давать нашему камуфляжу такой плохой запах? Я поняла, почему люди шарахаются от нас». Джеймс улыбается, показывая ряд гнилых зубов, которые соответствуют состоянию его потрепанной одежды. Он больше похож на взъерошенного бродягу, чем на трудолюбивого наемника. Маскировка Матильды не намного лучше, чем у него. но в ней есть хоть только стиля. С ее потрепанными мехами и поношенным костюмом ведьма выглядит как гибрид викинга с бедовой Джейн. Когда они выходят из метро, Джеймса поражает стена мокрого мусора, д е ш е в о й выпивки и какой-то непонятной вони, которую он не может даже идентифицировать. Сделав знак Матильди следовать за ним, Джеймс направляется к давно не работающим эскалаторам, ведущим в город. Жители, которые населяют станцию, воняют дешевым алкоголем и явно находятся под воздействием разных других, более вредных веществ. Джеймс узнает заблуждение, выключатель, червя радости, несколько вредоносных аналоговых вирусов, разрушающих пользовательский код, чтобы не дать им сбежать из брюха жадного метрополиса. Запах меняется, когда они достигают вершины, но Джеймс не сказал бы, что он становится лучше. Проститутки продают свои услуги прямо на улицах, в то время как сутенеры стоят рядом. Уличные торговцы продают широкий ассортимент товаров для прохожих. Все от контрабандных товаров до незаконного программного обеспечения для взлома ключей доступа к играм. Оружие запрещено тем, кто находится в городе, но Джеймс знает место, где его можно купить. Молчун обходит лужу коричневатой жидкости на тротуаре, увлекая Матильду в сторону. Держись рядом. Зона должна быть не слишком далеко отсюда. Тор чересчур осторожен, чтобы околачиваться здесь, но я предполагаю, что там будет кто-то из Аникума. Я слышал, что это рекрутинговая зона для их группы. Матильда морщится, когда они обходят очередную мерзкую лужу. Итак, я понимаю, что им не нравится Анклав, но я все еще не совсем уверен, что эти ребята из Аникума на самом деле делают. Джеймс проходит мимо продавца, предлагающего бесплатный образец выключателя. Они координируют н а п а д е н и е на силы анклава. Ищут лазейки в системных каталогах пирамиды. По крайней мере, это то, что они хотят. Основное время они занимаются контрабандой товаров в город. Скажут, что это для поддержки их других операций. Но если они посвящают львиную долю твоего внимания чему-то вроде этого... я начинаю сомневаться в их намерениях». Матильда склонила голову на бок. «Ты как будто немного огорчен этим». Джеймс слабо улыбается, скрывая резкость тона. «У меня есть проблемы с людьми, обещающими перемены, а затем просто использующими людей для собственной выгоды. Они создали свою маленькую империю, в основном воруя у с и м о н с а Джеймс указывает на противоположную сторону улицы, и они направляются к неприметной двери. Матильда смотрит на незаметный вход. «Ты уверен, что это то самое место?» Джеймс подмигивает ей и стучит в дверь. Через несколько секунд появляется цифровой экран, запрашивающий пароль. Джеймс тянется к клавиатуре, но останавливается. Повернувшись к Матильде, он спрашивает. «А что сегодня?» Она растерянно смотрит на него. «Что?» Джеймс снова смотрит на экран. «В этот самый день недели!» «Сегодня же среда, верно?» Получив доступ к клавиатуре, он вводит «Silk Road» в поле пароля. Дверь с тяжелым стержнем и магнитным замком открывается с громким лязгом. Когда она со скрежетом закрывается за ними, Молчун и Ведьма идут по тускло освещенному коридору, пока не оказываются в приемной, где сидит здоровенный татуированный вышибала. Он смотрит на них с подозрением. «Вход стоит 50 кредитов за каждого!» «Деньги вперед, если они у вас, деревенщины, есть!» Он смотрит на молчуна, но кивает Матильде. «И нет, ты не можешь заставить ее отработать вступительный взнос!» Игнорируя его заявление, Джеймс вводит кредиты в терминал и в ы ш и балла отступает с их пути. «Казино и бары на четвертом и пятом этажах. Стрип-клуб на шестом. с е до 9 и вы можете получить комнату для уединения». Он смотрит на Матильду. Они берут дополнительную плату, если вас двое. Если вы ищете чего-то действительно оригинальное, чтобы сбило вас с ног, просто спросите. Есть много чего на каждом этаже. Можно пить, стрелять, курить или нюхать. Джеймс стоит неподвижно. Я ищу бар. Вышибала с отвращением, смотрит на молчуна. Ты что, глухой или тупой? Бары находятся на четвертом и пятом этажах. Джеймс качает головой и лезет в карман. Нет, не такой бар. Он достает старую монету с перечеркнутой буквой «Б» на ней. Поставив ее на стойку с легким щелчком в наступившей тишине, Джеймс терпеливо ждет. Уставившись на монету, вышибала, наконец, меняет свой тон и манеру поведения. «Так-то лучше», — думает Джеймс. «Прошу прощения, сэр. Все для вас. И вы можете отключить эти камуфляжные коды. Вам п о н р а в и т с я Джеймс забирает монету и прячет ее обратно в карман. «Мы бы предпочли оставить все как есть». Вышибала почти тенокивает и жестом приглашает их войти. «Как вам будет угодно, сэр, но остальным это не понравится». Матильда проходит мимо вышибалы. «Мы все-таки попробуем». Вышибала продолжает им вслед. «Не говорите потом, что я вас не предупреждал». Он нажимает на кнопку, и настенная панель отодвигается, открывая отдельный проход. В конце концов, Джеймс и Матильда находят небольшую комнату с игорными станциями и богато украшенным баром. В углу музыкальный автомат играет «Florence and the Machine». Официантки перемещаются между клиентами, собирая пустые бокалы и возвращая полные. Джеймс подходит к бару и делает знак барменша. Она поднимает на него скучающий взгляд снизу вверх. Ее светлые кудри и блузка с глубоким вырезом открывают бросающуюся в глазах татуировку на груди. Джеймс обращает внимание на символ цикады. «Какие у тебя там интересные чернила!» Выражение ее лица меняется со скучающего на почти заинтересованное. «Если тебе это нравится, милый, ты должен увидеть остальное!» Матильда издает полное отвращение стон. «Фу, гадость какая! Дайте мне знать, когда закончишь с этим всем!» Барменша смеется, и Джеймс использует свое преимущество. «Как бы мне н и хотелось продолжать в том же духе, как насчет того, чтобы я просто скажу тебе номер?» Улыбка исчезает с лица барменши, и рука тянется под стойку. «Тщательно подбирай свои следующие слова, красавчик, или это будет не единственное мерзкое зрелище, которое увидит юная леди?» Джеймс закрывает глаза, возвращаясь к нужному воспоминанию. 3 р и д о н о т к р ы в а е т глаза и видит, что барменша откинулась назад. Руки ее были без оружия, скрещены на груди. «Чего ты хочешь?» Джеймс кладет ладони на стойку бара. «Мне нужно поговорить с кем-нибудь из-за н и к у м а Женщина тянется за стаканом. Случайное движение. «Это может занять минуту. Может, выпьешь чего-нибудь?» Джеймс кивает. «Да, конечно». «Московский мул для меня и...» Он показывает большим пальцем на Матильду. Переключив внимание на нее, он ждет ее ответа. «Уф, ну давай пиво или что-то типа того!» Барменша искренне смеется. «Хорошо, дорогая, теперь у меня выбор поменьше!» Барменша наливает пиво в стакан. «Итак, как я должна вас представить по телефону?» Джеймс оглядывает толпу, пока барменша ставит перед Матильдой пиво. «Пусть они позвонят своему боссу, и скажут, что его друг из Сакрамента в городе. Женщина ставит перед Джеймсом металлическую кружку. «Хорошо, шеф, если вы хотите, чтобы я сказала именно это. Если это подтвердится, вы встретите своего парня, а если нет...» Джеймс берет кружку. «Да, да, я знаю». Когда она уходит, Джеймс делает глоток своего напитка, морщится и ставит его обратно. «Как тебе пиво?» Матильда отпивает из своего стакана. «Немного больше градусов, чем хотелось бы». Она поворачивается на своем барном стуле, чтобы посмотреть на комнату позади них. «Так ты думаешь, что один из этих парней и есть тот, кого мы ищем?» Джеймс медленно поворачивается, чтобы осмотреть комнату со своей медной жестянкой в руке. «Трудно сказать наверняка, но все они имеют доступ к этому месту, так что должны делать что-то специфическое. Вон тот парень в углу». выглядит как контрабандист эмоций. Матильда отпивает е щ е немного пива и говорит, уткнувшись в стакан. А как н а с ч е т той девушки в пиджаке с перчатками? Молчун переводит взгляд на привлекательную женщину в кожаном пиджаке. Хм. Перчатки выглядят так, как будто они могут иметь точное программное обеспечение, закодированное в них. Может быть, она убийца. Знает, как обращаться с оружием. Может быть. Джеймс неохотно отпивает из своей кружки. а Матильда оглядывает стоящую рядом группу посетителей. «Ну, эти ребята — хакеры! Я имею в виду, зачем еще им понадобилась портативная консоль?» Джеймс замечает старую сенсорную панель IBM. С ее помощью хакер, вероятно, мог бы получить доступ к другим районам метрополиса. Он собирается что-то сказать, но ведьма перебивает его. «Похоже, твоя подруга вернулась». Джеймс оборачивается и видит барменшу. «Ну, похоже, мне все-таки не придется в тебя стрелять. Твой парень вон там». Она указывает в угол на мужчину в лесной камуфляжной куртке. Джеймс со вздохом встает, похлопывая себя по карманам, и направляется к нему. Матильда делает последний глоток пива и следует за ним. Мужчине под сорок, и на его обветренном лице расплывается улыбка. Он приветствует их с выраженным британским акцентом, когда они приближаются. «Привет, приятель! Садитесь!» «Меня зовут Шон». Я позвонил боссу, и все подтвердилось. «Значит, ты должно быть молчун, Джек?» Матильда делает шаг вперед, но молчун молча останавливает ее рукой. «Послушай, Шон, меня зовут Джеймс. Я начинаю реально уставать от всех этих условностей, которые мне нужно учитывать. Когда этот Тор стал таким параноиком?» Шон пожимает плечами, хотя его улыбка становится все шире. «Да, да, я прошу прощения за это. Хитрый бизнес, не так ли?» Последние пару дней мы очень сильно пострадали. Это заставляет всех нервничать. Шон машет рукой одному из официантов. «Так как насчет того, чтобы еще выпить, а?» «Покажу тебе, что все путем». Джеймс качает головой. «Нет, мы уже достаточно выпили и потратили впустую много времени. Нам пора уходить». Улыбка Шона слегка увядает. «Не беспокойтесь. В любом случае, вы на верном пути». Он встает и указывает на служебный вход. Джеймс жестом просит Шона взять инициативу на себя. «И ты сказал, что Тор был параноиком?» «Ну хорошо». Шон достает из-под стола рюкзак и перекидывает его через плечо. Приготовившись, он, как истинный джентльмен, слегка кланяется Матильде. «Здравствуйте, мисс. Я буду очень рад, если вы последуете за мной». Ведьма кивает. «Кстати, меня зовут Матильда». Шон кивает и пятится назад. «Приятно слышать, милая. Похоже, мы все отправились на поиски приключений». Джеймс закатывает глаза, Шон поворачивается кругом и ведет их через кухню. Внезапно остановившись, их проводник снова поворачивается лицом к молчуну, держа руку в кармане куртки. «Почти забыл. Вам обоим это понадобится». «Хорошо, что я знал, что вас будет двое, Он достает пару серебряных колец с затейливой гравировкой в виде четырехлистного клевера. Джеймс осторожно наклоняется, чтобы рассмотреть их. «Это похоже на глушилки». Шон кивает, соглашаясь. «Так и есть. С ними вам будет проще избавиться от преследователей. По крайней мере, на какое-то время. Кроме того, вы сможете отключить эти модули камуфляжа. Нет смысла разряжать ваши батареи». Матильда надевает кольцо и смотрит на Шона. «Откуда ты знал, что нас будет двое?» Шон разводит руками и пожимает плечами. «Угадал». «Только и всего. Все говорили о двух путешественниках, которые сбили Хэнка и подожгли шпиль. в о Тора т было предчувствие, что вы двое собираетесь пробраться сюда». Джеймс хмурится, услышав это. Было очень проницательно с его стороны. «Что значит «подожгли»?» — спрашивает Матильда, вглядываясь в его лицо. Его улыбка дрогнула под ее пристальным взглядом. «Ну, я имею в виду, шпиль охватил хаос, не так ли? Их король мертв?» и никого нет ему на замену. Он превратился в территорию гражданской войны. Люди разрывают друг друга на части, не так ли?» При этих словах плечи Матильды п о н и к л и Джеймс указал на выход. «Ладно, хватит об этом, давайте двигаться дальше». Глаза Шона заметались между ведьмой и молчуном, словно тот пытался понять, что же сказал не так. «В любом случае, держитесь ко мне поближе».